Механизмы радости. Отец Брайан решил пока не спускаться к завтраку, поскольку ему показалось, что он слышит там внизу смех отца Витарини. Витарини как всегда трапезовал в одиночестве. Тогда с кем бы он там мог смеяться? Или над кем? Над нами, подумал отец Брайан. Вот над кем. Он снова прислушался. В своей комнате, которая располагалась в другом конце зала, был погружён в молитвенное созерцание, а точнее сказать, прятался отец Келли. Они никогда не допускали, чтобы Витарий не закончил завтрак. О, нет. Они всегда умудрялись присоединиться к нему как раз в тот момент, когда он дожовывал последний кусочек тоста. В противном случае чувство вины не давало бы им покоя весь день. Тем не менее, внизу я естественно раздавался смех. Или послышалось. Отец Витарийни видно откопал что-то в утренней Times. Ага, то чего доброго. Он сидел полуночи, пребывая в скверном расположении духа и потворствуя собственным причудам, перед этим нечистым демоном телевизором, стоящим у двери, словно непрошеный гость. И теперь, наверное, в его голове, промытой электронным чудовищем, беззвучно крутились шестерёнки, и вызревали планы какой-то новой дьявольской каверзы. И он сидел, намеренно постясь и надеясь располить любопытство соседей звуками своего итальянского веселья и выманить их вниз. О, господи. Отец Брайан вздохнул и повертел в пальцах конверт, который приготовил вчера вечером. Он сунул его под рясу в качестве орудия обороны. Если всё же решится вручить его пастору Шелдону. Сумеет ли отец Витарини обнаружить конверт сквозь ткань с помощью своих чёрных, быстрых рентгеновских глаз? Отец Брайан крепко провёл ладонью по груди, чтобы разгладить малейшие складки, которые могли бы выдать его прошение о переводе в другой приход. Что ж, пошли. И шепча про себя молитву, отец Брайан стал спускаться по лестнице. А, Азиз Брайен едва рине поднял взгляд от полной тарелки с завтраком. Негодник даже ещё не удосужился посыпать сахаром свои кукурузные хлопья. У Аца Брайена было такое ощущение, будто он шагнул в пустую шахту лифта. Чтобы спастись, он инстинктивно выставил вперёд руку и коснулся телевизора. Тут был ещё тёплым. Вы что же, провели здесь всю ночь? Я бодрствовал у телевизора. Да. Ну, конечно, бодрствовали, фыркнул отец Брайан. Бодрствуют у адораблящего или у софшего, не так ли? Мне довелось кое-что повидать в жизни, но более безмозглой штуки, чем это, я ещё не встречал. Он отвернулся от электронного кретина и внимательно посмотрел на Витарене. И вы слышали далёкий крики забывания духов на этом, как его, Канавирл? Запуск отменили в 3:00 утра. И вот вы сейчас сидите здесь, свеженькие, как огурчик. Отец Брайан прошёл вперёд и покачал головой. Да, мы живём не в самом справедливом мире. Витарин налил в тарелку молока и тщательно размешал в ней хлопья. А вот в отец Брайан напротив выглядел так, словно побывали на нынешней ночью на экскурсии в Преисподние. К счастью, в этот момент вошел отец Келли. Увидев, как мало отец Виттарини продвинулся со своим завтраком, он будто примерз к полу. С кроговоркой поприветствовал обоих священников, уселся за стол и поглядел на взволнованного отца Брайана. «Действительно, Уильям, вид у вас весьма неважный. Висунется?» «Что-то вроде этого». Отецская Ли склонил голову несколько набок и внимательно оглядел обоих мужчин. Что происходит? Может, что-нибудь случилось в моё отсутствие здесь вчера вечером? У нас была небольшая дискуссия, ответил отец Брайан, поигрывая ложкой в тарелке с размокшими хлопьями. Небольшая дискуссия, подхватил отец Витарени. Он чуть было не рассмеялся, однако сдержал себя и сказал просто: «Дело в том, что ирландского священника беспокоит поведение итальянского папы». «Помните, отец Виттарини», — сказал Келли. «Пусть продолжает», — пробурчал отец Брайан. «Чрезвычайно признателен за ваше любезное разрешение», — очень вежливо ответил Виттарини и дружелюбно кивнул ему. «Папа римский, видите ли, является собой постоянный источник благочестивого раздражения, если не для всех...» то, по крайней мере, для некоторых ирландских священнослужителей. Почему папу зовут не Нолан? Отчего бы ему не носить зеленую шапочку вместо красной? Почему бы, если уж на то пошло, не перенести собор Святого Петра в Корк или Дублин в двадцать пятом веке? Надеюсь, на самом деле никто не говорил именно так, спросил отец Келли. Мне не достает смирения, произнес отец Брайан. Своей гордыней я, возможно, и сделал подобное предположение. — А при чем здесь гордыня? Что за предположение? — Вы слышали, что он только что сказал про двадцать пятый век? — спросил отец Брайан. — Так вот, это когда Флэш Гордон и Бак Роджерс влетают в баптистерий через окунный проем, и верующие бросаются к выходу. Отец Келли вздохнул. — Ох, Господи, опять та самая шутка. Отец Брайан почувствовал, что кровь прилила к его щекам, и они вспыхнули, поэтому он изо всех сил постарался, чтобы она отхлынула к более холодным областям его тела. «Шутка? Это выходит далеко за рамки простой шутки. Вот уже целый месяц только и слышишь повсюду. Канаверл то, канаверл все, траектории, астронавты. Можно подумать, что это 4 июля. Он по полночи не спит из-за этих ракет. Я, собственно, хочу сказать... Ну а что это за жизнь теперь? Что за карусель каждую ночь с этой машиной Горгоны, которая стоит у двери и настойчиво отшибает у вас все мозги, стоит вам только взглянуть на неё. Я совершенно не могу спать, потому что чувствую, что вот-вот всё в приходе пойдёт прахом. Да. Да, согласился отец, Кайл. А всё-таки, что это вы там говорили насчёт папы? Это не о новом, а предпоследнем, устало ответил Брайан. Покажите ему вырезку, отец Витарени. Витарени замялся. Покажите, настаивал Брайан. Отец Витарени вынул маленькую газетную вырезку и положил её на стол. Даже не переворачивая, отец с Брайан прочитал плохие новости. Папа благословляет штурм космического пространства. Отецкая ли вытянул палец и осторожно дотронулся до заметки. Потом взял ее и в полголоса с выражением прочитал, подчеркивая ногтем каждое слово. Замок Гондольфа, Италия, 20 сентября. Сегодня Папа Пий XII дал свое благословение усилиям человечества, направленным на завоевание космического пространства. В выступлении перед делегатами Международного конгресса по космическим полетам понтифик сказал... Господ не намерен ограничивать человека в его попытках покорить космос. 400 делегатов конгресса, посланцы 22 стран, были приняты папой в его летней резиденции. Этот конгресс, посвящённый космическим полётам, имеет огромное значение для нашего времени, начавшейся эпохи исследования человеком космического пространства, сказал папа. Он затрагивает интересы всего человечества. Человеку необходимо приложить немалые усилия, чтобы установить новые отношения с Богом и его Вселенной. Отецкая ли читал всё медленнее и наконец остановился. Когда была напечатана эта заметка? В 1956 году. Неужели так давно? Отецкая ли отложил её в сторону? Никогда её не читал. "Похоже", сказал отец Брайан. Похоже, что вы и я, отец, вообще читаем не очень много. Но каждый мог пропустить ее, — ответил Келли. Это совсем крохотная заметка. Но в ней заложена очень большая идея, — добавил отец Виттарини, всем своим видом демонстрируя хорошее настроение. Дело в том, что... Дело в том, что... Перебил Виттарини, когда я впервые заявил об этом. Правдивость моих слов была подвергнута очень серьезным сомнениям. Теперь мы видим, что я говорил истинную правду. «Разумеется», — поспешно сказал отец Брайан. «Однако, как заметил наш поэт Уильямс Блейк, холь правду ты во зло употребил, гнуснее лжеца любого поступил». Безусловно, Виттарини продолжал излучать дружелюбие. «Но разве не Блейк написал так же...» Кто собственным глазам не доверяет, не верит никогда и никому. Но Солнце и Луна, коль веру потеряют, Вселенная погрузится во тьму. Весьма убедительно, — добавил священник-итальянец, — и очень подходит для космической эры. Отец Брайан уставился на возмутительного спорщика. «Я был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы не цитировали нам нашего Блейка». «Вашего Блейка?» Спросил стройный бледный мужчина с волнистыми тёмными лоссами. Странно, я всегда был убеждён, что он англичанин. По изю Блайка, сказал отец Брайан. Очень любила моя мать, и именно она рассказывала мне, что у него была ирландская кровь по материнской линии. Искренне признателен вам за столь ценные для меня сведения, поблагодарил отец Витарин. Однако же вернёмся к газетной заметке «Теперь, когда мы ее, наконец, разыскали, не пора ли нам поподробнее ознакомиться с энцикликой Пия XII?» Отец Брайан, осторожность которого была его второй натурой, недоверчиво спросил, «Что же это за энциклика?» «Ну, позвольте, та самая, о космических путешествиях». Он не мог написать этого. Тем не менее, написал о космических полетах, специальной энцикликой. Совершенно верно, специальный. Оба священника ирландцы чуть было не попали с кресел, настолько сильным оказался для них этот удар. Отец Витарий не делал движения, как человек, приводящий в порядок свой костюм после взрыва. Сощупнул пылинку с рукава, стряхнул волосок, подобрал две-три хлебные крошки со скатерти. Неужели недостаточно было того, проговорил отец Браину упавшим голосом. что он пожал руки этой шайке астронавтов, сказал им, дескать: "Молодцы, ребята, и всё такое". Ну что ему показалось этого мало, и он обо всём этом ещё и написал? Этого было недостаточно, подтвердила тетя Тарине. Он, как я слышала, пожелал подробно изложить свои взгляды относительно проблем жизни на других планетах и влияния этого феномена на христианский образ мышления. После каждого из этих слов, произнесенных очень отчетливо, двое других мужчин все дальше откидывались назад в своих креслах. «Вы слышали?» — прошептал отец Брайан. «А вы сами это еще не читали?» «Еще нет, но я намереваюсь. Вы много вещей намереваетесь сделать, и отнюдь не самых лучших. Иногда, отец Викторини, мне крайне неприятно говорить это». но ваши речи звучат совершенно неподобающим для священнослужителя католической церкви образом. Я говорю, — парировал Виттарини, — как итальянский священник, пытающийся сохранить поверхностное натяжение церковного болота, где я, по воле Божьей, оказался в окружении огромного стада клерикалов по имени Шонесси, и Налтии, и Фланнери, значительно превосходящих меня по численности, которые начинают панически метаться по кругу, словно... Карибу или Безоны стоит мне лишь шипнуть папской буллой. Теперь я уже нисколько не сомневаюсь. Тут отец Брайнский осил глаза в ту сторону, где по его представлению должен был располагаться Ватикан, что вы, собственно лично, окажись в этом, втянули бы святого отца во все эти дурокования с космическими путешествиями. Я? Вы? Разве не вы? Не мы же в конце концов натащили сюда целый грузовик журналов с космическими кораблями на глянцевых обложках и ни с чистыми зелёными шестиглазыми чудовищами, а с семнадцатью манипуляторами, которые гоняются за полураздетыми девицами на какой-то там луне. Это вы, я своими ушами слышал, вместе со своим весовским телевизором среди ночи ведёте отсчёт: 10, 9, 8 и до единицы. А мы лежим и трясёмся от страха так, что у нас пломбы из зубов вылетают. Вы Два итальянца. Один здесь, а другой в замке Гондольфо. Прости меня, Господи, умудрились пролизать всё ирландское духовенство. Успокойтесь, сказал наконец отец Келли. Оба. Успокойтесь, так или иначе, но я обрету покой, сказал отец Брайан, доставая из кармана конверт. Уверите, приказал отец Келли, причувствуя, что может там содержаться. Пожалуйста, Передайте это от моего имени Пастру Шелдону. Отец Браун тяжело поднялся, обвёл глазами комнату, отыскивая дверь, чтобы уйти, и быстро вышел. Вот, полюбите, что вы наделали, сказал отец Келл. Отец Витарени, искренне потрясённый, перестал есть. Но, святой отец, я всё время полагал, что это не более чем дружеская дискуссия. Он выдвигал свои аргументы, я свои. Он горячился, и я же возражал со всевозможной мягкостью. «Видите ли, ваша перепалка слишком затянулась, и забавный словесный поединок принял серьезный оборот», — сказал Келли. «Ах, вы не знаете Уильяма так, как его знаю я. Вы ведь и впрямь глубоко ранили его. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы загладить... Лучше брюки свои погладьте. И не путайтесь под ногами». Я сам все постараюсь устроить. Отец Келли схватил со стола конверт и посмотрел через него на свет. Рентген скорбящей души. Ах ты, Господи! Он поспешно поднялся наверх. Отец Брайан? Позвал он. Немного помедлив постучал в дверь. Отец? Уильям? Уильям? Ася Витарийни, снова оказавшийся один в столовой, вспомнил о нескольких последних хлопьях, так и оставшихся у него во рту. Они были совершенно безвкусными, и ему понадобилось довольно много времени, чтобы их проглотить. Только после ленча от Цукелли удалось в маленьком садике за домом загнать в угол отца Брайна и всунуть ему обратно в руки конверт. Уилл, я хочу, чтобы ты порвал это. Я не позволю тебе уйти с поля в середине игры. Сколько времени всё это между вами продолжается? Отец Брайан вздохнул и взял конверт, однако не порвал его. Всё подкралось к нам как-то незаметно. Поначалу я ему читал ирландских писателей, а он пел мне итальянские оперы. Потом я рассказывал ему о Евангелии Келзе в доблении, а он просвещал меня насчёт ренессанса. Слава Богу, что он раньше ничего не говорил о папской энциклике, посвященной этим, будь они прокляты, космическим полетам. А не то я бы ушел в монастырь, где отцы по обету хранят молчание. Только я боюсь, что даже туда он бы за мною последовал и стал бы жестами отсчитывать время до старта на Канавирале. Из этого человека получился бы великолепный адвокат дьявола. Отец! Потом я наложу на себя эпидемию. Всё дело в том, что он настоящий акробат, жонглёр. Он играет догматами церкви как цветными мячиками. Конечно, это очень интересное зрелище, но я настаиваю на том, чтобы не смешивать скоморохов с истинно верующими, как вы и я. Простите меня за гордыню, отец, однако же мне представляется, что основная тема должна иметь различные вариации, когда её исполняют на пикколо или как мы на арфе. Вы согласны со мной? — Сие есть таинство, Уилл, и мы, служители церкви, должны являть мирянам пример того, как тут следует поступать. — Интересно, а отцу в Виттарии никто-нибудь это говорил? — Давайте смотреть правде в лицо. Ведь итальянцы — это ретарианский клуб церкви. Ни почем не поверю, что хоть один из них мог бы остаться трезвым во время тайной вечери. — Любопытно, а ирландец смог бы? — пробормотал отец Келли. — По крайней мере, мы... Дождались бы, пока она закончится. Ну вот что? Мы священники или кто? Что мы здесь стаи и им толкуй на каких-то пустяках? Не лучше ли попробовать отбрить Витарини его же собственной бритвой? Уильям, у вас нет никакого плана? Может, пригласить сюда баптиста в качестве посредника? Да ну вас с вашим баптистом. Вы простудировали инциклику? Инциклику? Вы что же? После завтрака так и стояли с иневым столпом и никуда не ходили? Давайте-ка почитаем этот edikt о космических полётах. Как следует изучим его, выучим на зубок, а потом контр-атакуем в оборнике ракет на его же собственной площадке. Так что идёмте в библиотеку. Как там кричит современная молодёжь? 5 4 3 2 1 пуск? Так что ли? Более или менее так. Ну, тогда за мной. При входе в библиотеку они столкнулись с пастором Шелдоном, который оттуда выходил. Бесполезно, сказал, улыбаясь пастор, когда увидел их разгорячённые лица. Вы её там не найдёте. Чего мы там не найдём? Отец Брайан заметил, что пастор смотрит на письмо, которое он всё ещё сжимал в руке, и быстро спрятал его. Не найдём чего, сэр. Ракетный корабль несколько великоват для нашей скромной обители, ответил пастор, делая не очень-то удачную попытку говорить загадками. Неужели тарянцу уже успел на жаловаться? воскликнул с смятением отец Кель. Отнюдь нет. Однако вдешних местах слухи имеют свойство очень быстро распространяться. Я приходил сюда, чтобы кое-что проверить лично. В таком случае, с облегчением вздохнул Брайан. Вы на нашей стороне? Глаза пастора Шелдона как-то погрустнели. А в данном вопросе существуют какие-нибудь стороны, святые отцы. Втроём они вошли в маленькую комнату библиотеки, где отец Брайан и отец Келли в неловких позах пристроились на краешках жёстких стульев. Пастор Шелдон, видя, как им неудобно, остался стоять. «Итак, почему вы боитесь отца Виттарини?» «Боимся?» — отец Брайан изобразил удивление и мягко воскликнул. «Правильнее было бы сказать, что мы сердимся!» «Одно влечет за собой другое», — признал Келли и продолжал. «Видите ли, пастор, дело главным образом заключается в том, что какой-то городишко мечет камни в Мейнут, который, как вам известно, всего в нескольких милях от Дублина». «Я ирландец». Терпеливо сказал пастор. Да, это так, пастор. И тем больше у нас оснований недоумевать, почему вы храните столь великое спокойствие среди этого бедствия. Я калифорнийский ирландец, ответил пастор. Он подождал, пока они проглотят его слова. Когда наконец до них дошёл их смысл, отец Брайан с несчастным видом пробормотал: Ах, да, мы совершенно забыли. Он посмотрел на пастора и увидел смуглое, покрытое свежим загаром, лицо человека, который даже здесь, в Чикаго, всегда ходил с понятой к небу, словно подсолнечник, головой, чтобы получить как можно больше света и тепла, столь необходимых его организму. Перед ним стоял мужчина, под рясой которого все еще угадывалась фигура теннисиста. Его длинные сильные руки выдавали мастера по гандболу, А когда на кафедре во время проповеди он взмахивал руками, то очень легко можно было представить себе, как он рассекает волны, плывёт под горячим калифорнийским небом. У отца Келли вырвался смешок. Ах, несповедимый путь Господний. Отец Брайан. Да вот же он, ваш баптист. Баптист удивился пастор Шелдон. Не обижайтесь, пастор. Просто мы отправились было искать посредника и встретили вас, ирланца из Калифорнии, который ещё настолько не освоился с зимней стужей и леностью, что глядя на вас, невольно думаешь о подстриженных кортах и январском солнцепёке. Но это сами родились и выросли на холодных камнях Корка и Кинка, как опастор. И не отаяем, прожив 20 лет в Голливуде. А теперь послушайте. Ведь говорят, разве не так? что Калифорния очень Он сделал паузу. Похожен на Италию. Я вижу, куда вы клоните, проговорил отец Брайан. Пастор Шелдон кивнул, и на лице у него появилось тёплое и одновременно грустное выражение. Он сказал: "Во мне течёт та же кровь, что и в вас, но климат, в котором я сформировался, похож на климат Рима. Так что «Видите, отец Брайан, спрашивая, есть ли здесь какие-нибудь стороны, я говорил то, что мне подсказывало сердце». «Ирландец и в то же время не ирландец», — прошептал отец Брайан, «почти что итальянец, но не совсем». «Ох, ну и шутки же играет с нашей плотью этот мир». «Только с нашего позволения, Уильям, Патрик». Оба священника были несколько удивлены, услышав свои имена. Но вы всё же так и не ответили. Почему вы боитесь? Руки отца Браина начали беспокойно мять одну над другую. Вы понимаете ли, ведь из-за того, что в то самое время, когда на земле всё более или менее устроилось, когда, похоже, победа уже не за горами, когда Святая Церковь утвердилась на надёжном основании, вдруг появляется отец Витарий. Простите меня, отец, перебил его пастор. появляется реальность. Появляются пространство, время, энтропия, прогресс, появляется ещё миллион вещей. Так всегда. Отец Витарени не изобретал космических полётов. Нет, конечно, но он радуется этому. Благодаря ему всё начинается с мистики, а кончается политикой. Ну да ладно. Я готов спрятать свою боевую палицу, если он уберёт свои ракеты. Нет. Пусть и то, и другое останется на виду, возразил пастор. Лучше не скрывать ни оружие, ни особых средств передвижения. Лучше с ними работать. Почему бы нам не залезть в эту ракету и не научиться чему-нибудь новому? Чему научиться? Что большая часть из того, о чём мы в прошлом проповедовали на земле, не подходит ни для Марса, ни для Венер, или я уже не знаю, куда там к дьяволу, ведь Орион нас запустит. изгнать Адама и Еву из какого-нибудь нового Эдема, скажем, на Юпитере, с помощью пламени наших собственных ракет. Или ещё лучше, выяснить, что не существует ни рая, ни Адама, ни Евы, ни проклятого яблока, ни змея, ни грехопадения, ни первородного греха, ни благовещения, ни порочного зачатия ни сына. Можете сами продолжать список. Нет вообще ничего, только погибающие меры сменяют друг друга. Это и есть то, чему мы должны научиться, пастор. «Если в том возникнет необходимость, то да, — ответил пастор Шелдон, — это Божья Вселенная и Господни Миры во Вселенной, Отец. Не следует пытаться взять с собой наши храмы, если все, что нам нужно, — дорожный саквояж. Церковь можно уложить в ларец, где будет лишь потребный для отправления мессы. Не больше, чем состояние унести эти руки. И оставьте это отцу Витарини». Народы южных широт давным-давно научились строить из воска, который тает и принимает формы, соответствующие побуждениям и потребностям человека. Уильям. Уильям, ежели вы настаиваете на том, чтобы строить из твёрдого льда, то возведённый рассыплется, когда мы преодолеем звуковой барьер, или растает, не оставив и следа в пламени ракетных двигателей. Этому, сказал отец Брайан, нелегко учиться в 50 лет, пастор. Однако надо, и я знаю, что у вас это получится. Пастор тронул его за плечо. Даю вам поручение. Помиритесь с итальянским священником. Найдите сегодня же вечером какой-нибудь способ для взаимного понимания. Приложите все свои силы, отец. А когда исполните это, поскольку у нашей библиотеки уж очень мало, поохотьтесь и разузнайте космическую инциклику, чтобы мы хотя бы знали, из-за чего разгорелся весь сырдор. И пастор тот же ушел. Отец Брайан прислушался к удаляющимся шагам быстрых ног, словно белый мяч высоко взмыл в нежно-голубое небо, и пастор кинулся, чтобы в изящном броске перехватить его. — Ирландец? И в то же время не ирландец, — задумчиво сказал он. — Почти, но не совсем итальянец. — Ну а мы-то с тобой кто, Патрик? — Я что-то начал сомневаться, — ответил тот. И они направились в более фундаментальное книгохранилище, где могли таиться глобальные воззрения папы относительно большой вселенной. Намного позже ужина, в сущности совсем незадолго до того времени, когда пора отходить ко сну, из библиотеки вернулся отец Келли. Он ходил по дому, открывал двери, что-то шептал. Около 10 часов отец Витарий ниспустился вниз и застыл с открытым от удивления ртом. У нерастопленного камина стоял отец Брайен и грелся у клы маленького газового обогревателя. Некоторое время священник не оборачивался. В комнате было прибрано, а не настенный телевизор переместился вперёд и стоял в окружении четырёх кресел и двух табуретов, на которые Брайен выдрузил две бутылки и четыре стакана. Всё это сделал он сам, не разрешив Келли помогать ему. Сейчас он повернулся, потому что в комнату входили Келли и пастор Шелдон. Пастор стоял у входа и осматривал комнату. "Великолепно", констатировал он. Потом, несколько помедлив, добавил: "Дайте-ка мне подумать". Он прочитал этикетку на одной из бутылок. "Отец Витарини будет сидеть здесь". "Около Айриш Мус?", спросил Витарини. "Я тоже", сказал отец Брайан. Витарини с очень довольным видом уселся в кресло. «Ну, а мы сядем поблизости от лакримы Христа». «Нет возражений», — сказал пастор. «Это итальянское вино, пастор. Сдается мне, что я о нем кое-что слышал», — сказал пастор и сел. «Вот так». Отец Брайан торопливо привстал и, не глядя на Витарени, щедро плеснул себе в стакан айриш-мосс, ирландское вилиане. Позвольте мне, Витарени, к ивну знак благодарности и поднялся, чтобы налить присутствующим напитки. Слёзы Христа и солнце Италии. А сейчас, прежде чем мы выпьем, мне хотелось бы кое-что сказать. Присутствующие в ожидании глядели на него. взглян сел секлике из космических полётах наконец произнёс он не существует мы обнаружили это ставилка несколько часов назад простите меня святые отцы продолжал витарини я похож на рыболова сидящего на берегу когда он видит рыбу то кидает в воду приманку я всё время подозревал что инсеклики нет Но всякий раз, когда этот вопрос всплывал и обсуждался в городе, я постоянно слышал, как священники из Дублина отрицают её существование. И я подумал: она должна быть. Ведь они не пойдут проверять, так это или нет, потому что боятся обнаружить её. Я же в Гордине своей не буду исследовать этот вопрос, поскольку боюсь, что её нет. Так в чём, собственно, разница между Римской Гординей и Гординей Корка? Я намерен отступиться И буду хранить молчание целую неделю. Пастор, прошу наложить епитимью. Хорошо, отец, хорошо. Пастор Шелн стал: "А теперь я хочу сделать заявление. В следующем месяце сюда приезжает новый священник. Я долго размышлял над этим. Он итальянец, родился и вырос в Монреале. Витарий прищурил один глаз и попытался представить себе прибывающего. «Церковь — это полнота всех вещей для всех людей», — продолжал пастор. «И меня очень занимает мысль, каким может быть человек с горячей кровью, выросший в холодном климате, как наш новый итальянец? Впрочем, этот случай так же интересен, как и мой собственный — холодная кровь, воспитанная в Калифорнии. Нам тут не помешал бы еще один итальянец, чтобы растормошить здешнюю публику». И этот латинянин, похожий из таких, кто может стряхнуть даже от царины. Но ну, а теперь кто-нибудь хочет предложить тост? Пластер, разрешите мне. Снова встала те царине. Он добродушно улыбался и переводил сверкающий взгляд по очереди на всех присутствующих. Не блейкли, говорил где-то о механизмах радости. Другими словами, разве не Господь создал окружающую среду, а затем ограничил силы природы, дав возможность развиться плоти, возникнуть мужчинам и женщинам, крохотным куколкам, каковыми мы все являемся? И затем, в неисчерённой всеблагости и премудрости своей, послал нас вперёд к мирным и прекрасным пределам. Так разве мы не господние механизмы радости? И если Блейк такое говорил, сказал отец Брайан что я забираю свои слова назад. Он никогда не жил в Дублине. Все рассмеялись. Витарини пил аришмос и был, соответственно, весьма немногословен. Остальные пили итальянское вино и преисполнились добродушия, а отец Брайан в приступе сердечности воскликнул. «Витарини, а почему бы вам не включить, хоть это и не по-божески, этого демона?» «Девятый канал?» «Именно девятый». И пока Витарини крутил ручки... Отец Брайан задумчиво глядя поверх своего стакана, спрашивал: "Неужели Блейк действительно говорил такое?" "Важно то, что вы, отец", отвечал ему Витарий, склонившись к призракам, мелькавшим на экране, "что он вполне мог так сказать, если бы жил сегодня. А это я сочинил сам сегодня ночью". Все посмотрели на итальянца чуть ли не с благоговением. Тут телевизор кашлянул, и изображение стало чётким. На экране где-то вдалеке возникла ракета, готовая к старту. Механизмы радости, сказал отец Брайан. А вот и этот, который вы сейчас настраиваете, и тот другой, вон там, ракета на стартовой площадке. Они вполне могут и местать сегодня ночью, сказал Витарий. Если эта штука вместе с человеком, который в ней сидит, поднимется и человек останется жив и облетит всю планету, а мы вместе с ним, хотя мы просто смотрим телевизор. Это действительно будет огромной радостью. Ракету готовили к взлёту, и отец Брайан на миг закрыл глаза. Прости мне, Иисус, думал он. Прости старику его гордыню. И прости Витарени его извечность. И помоги мне постигнуть то, что я вижу сегодня вечером. И дай мне бодрствовать веселие духа, если понадобится до рассвета. И пусть эта штуковина благополучно поднимется и спустится. и не оставь помыслами своими раба своего в той штуковине, и спаси его, Господи, и сохрани. И помоги мне, Господи, тогда, когда придет лето, ибо неизвежно, что вечером 4 июля в Витарине с детишками со всего квартала на нашей лужайке станут запускать ракеты. Все они будут смотреть в небо, словно настал судный день. И тогда помоги мне, всемогущие, быть таким, как те дети, пред великим концом времени и той пустотой, где ты пребываешь вовеки. И бумаги мне, Боже, в вечер праздника независимости выйти и запустить свою ракету и стоять рядом с отцом Утиняниным с выражением детского восторга от сверкающего великолепия. Он открыл глаза. Ветер в Риме доносил с далёкого мыса Канаверал голоса, очертания странных призраков неясно вырисовывались на экране. Отец Брайан допивал остатки вина, когда кто-то осторожно тронул его за локоть. Отец сказал Витарии, приблизив губы к его уху: "Пристегни себе ремень. Непременно, непременно. И большое спасибо". Он откинулся в кресле, закрыл глаза. Он ждал, когда вспыхнет пламя и раздастся гром. Он ждал толчка и голоса, который научит его дурацкой, странной, нелепой и чудесной вещи, обратному счёту, всё время задом наперёд. До 0.